Глава 56 шестая. Демид. В аэропорту людно, со всех сторон слетается народ погреть бока у моря. Аманда выделяется загаром и ленивой неспешностью посреди белотелых и оголтелых от долгой дороги пассажиров. Зная ее пристрастие к белой одежде, я нарядил Катю в белоснежный брючный костюм и угадал. Аманда прилетела в таком же. Мазнув меня помадой по щеке, маман протягивает руку Кати, но не выдерживает и, сев на корточки, порывисто обнимает внучку. «Как же я соскучилась по тебе!» Аманда встряхивает Катю за плечи. «Надо было тебя с собой взять!» «Как ты вытянулась за месяц! Сколько я тебя не видела!» «Память девичья!» «Я тоже скучала по вам, Аманда!» В глазах Кати неподдельный восторг, а имя бабушки она прям смакует. Не удивлюсь, если и себе изобретет нечто подобное. «Демид, руку!» Мать никогда не признается прилюдно, что у нее что-то болит. Ломота в коленях у нее давно, она выпрямляется с мученической улыбкой. «Едем ко мне!» Едем к нам. Мы такой ужин приготовили к твоему приезду. Помогаю Аманде подняться. Ее глаза превращаются в лазеры. Но я продолжаю расписывать преимущества визита к нам. В бассейне искупаешься, в баньке посидишь. Аманда непреклонна. И я достаю беспроигрышную карту. После долгого перелета тело, небось, требует крепкого массажиста. Взгляд Аманды теплеет. «Массажиста? Ты вызвал к моему приезду массажиста?» Судорожно соображаю, откуда можно срочно высвистать массажиста. Катя удивленно смотрит на меня, но молчит. Подхватываю чемодан матери. «Чего не сделаешь для такой красивой женщины. Ну как, едем?» «Едем». Аманда, ошарашенная моим напором, покорно позволяет увлечь себя к машине. До дома километров восемьдесят, и я, под болтовню Аманды, отправляю Серафиме крик о помощи. В последнее время мы с ней стали больше друзьями, чем коллегами. Она обещает прислать для подруги лучшее, что есть на примете. «Ни я, ни мать не говорим о неминуемой встрече с Евой». Уверен, Аманда не раз думала о будущей невестке в отпуске, поэтому даже не затрагиваю эту тему. Обе с характером, но ради Кати и меня, думаю, договорятся. Готов даже пожертвовать столовым сервизом, если разговор выйдет громким. Уповаю на то, что одна только-только после выступления, а вторая после суток перелетов. Катя на заднем сиденье смотрит мультик и помалкивает. То ли увлечена просмотром, то ли врожденная интуиция подсказывает не встревать пока. В дом входим, болтая о красотах Индийского океана. Нас встречают Нина с Трофимычем при параде. Приготовила ваши любимые паровые тефтели и спаржу под чесночным соусом. Нина разглаживает белоснежный фартук на длинной юбке. «Инфракрасная сауна ждет вас. Если хотите, с дороги сразу помыться». Трофимыч в накрахмаленной рубашке и синем комбинезоне сияет, как начищенный пятак. «Только на этой неделе полки там поменял». «Да, я бы с удовольствием». Аманда млеет от свалившегося на нее внимания. «Отнеси тогда вещи Аманды в комнату у бассейна». Передаю чемодан Трофимычу, как эстафету. «Там Ева», — одними губами шепчет он. «В соседнюю». Улыбаюсь я. Встреча в сауне безопаснее, чем в столовой. Там нет колющих и режущих. А в том, что наши дамы встретятся в сауне, я не сомневаюсь. Ева любит там посидеть после бассейна. В обычную баню ей нельзя, а в инфракрасной самое то. Ева Воды осталось на дне бутылки, но так лениво сползать с нагретой полки. Сегодня ужин с маман Демида, готовлюсь быть милой и гостеприимной. Положа руку на сердце, уже не сержусь на нее. Жизнь с Демидом сделала меня мягче. Мне больше не надо выживать». Я люблю, и я любима. Наверное, нам с Демидом стоило пройти этот долгий путь друг к другу. Мы научились ценить то, что можно разрушить в один момент. Судьба дала нам второй шанс, и мы не упустим его. Катюшка у нас замечательная, но Демид хочет еще детей. Поглаживаю живот. Сначала испугалась, когда узнала о беременности, «А теперь наслаждаюсь ею». Хлопает дверь в спа. Демид, наверное, приехал, и Нина идет меня звать. Закрываю глаза. Если честно, стала уставать от выступлений. Готовлю себе замену, но это дело не одного дня. В сауну кто-то входит, но это не Нина и не Демид. Слишком легкие шаги и сладкий аромат духов». «Ну, э, здравствуй, Ева. Хочется сказать, здоровее видали, но я открываю глаза и киваю на соседний полок. С возвращением. Присаживайтесь». Аманда, завернутая в голубое полотенце, семенит на указанное место. Сидим молча, цедим воду. Воздух по ощущениям накаляется. Уже явно не сорок градусов». «Всегда... всегда хотела спросить...» Спотыкаясь, начинает разговор Аманда. «Каково это... войти в клетку к тигру?» Выдыхаю с облегчением. Про тигров готова рассказать ей все. Пока девчонкой была, страха не знала. А потом вошло в привычку. «Да, страха ты точно не знала». «До сих пор вспоминаю, как ты меня с этим пятном на рубашке поддела. Борщ я, видите ли, мимо хлебала проношу». Тоже не раз вспоминала, как умыла Аманду. Переглядываюсь с ней, пряча улыбку. Не сговариваясь, мы заливаемся смехом. «Но вы тоже хороши. Я? Да», — соглашается Аманда. «Сама посуди». Парень отличник, спортсмен, а увивается за девчонкой, от которой кошатины за версту разит. Становлюсь серьезной. Так от меня и сейчас кошатины разит, только кошки у меня теперь в разы крупнее. Да и пусть разит, вам друг друга нюхать, машет рукой Аманда. А за Катю тебе спасибо, дня не проходит, чтобы я не думала о ней, родная душа. «У нас с Демидом еще ребенок будет». «И ты сидишь в бане?» – спохватывается Аманда. «Да мне врач разрешил». Растерянно прижимаюсь к стене. «Ничего не знаю. Давай-ка на выход. Пойдем в бассейн, ишь выдумала!» – ворчит Аманда. «Я тебя завтра со своим врачом сведу. Ох, Ева, Ева еще и выступает!» Она ворчит, а мне приятно – Выходим из бани и натыкаемся на Демида. Сидит в шезлонге, напряженный как струна. Аманда перекидывается на него. «А ты куда смотришь?» — врач называется. «Детей они решили разводить». «Заводить», — улыбается Демид и выдыхает. «Это собак разводят, мам». Ну ты меня еще поучи. Пойдем Ева».